Глава 13 Я сидел в своей квартирке и размышлял о борках. Забавно! последний раз я сталкивался с этими зеленокожими ублюдками так давно, что уже и не помнил, когда это было. Многомерной вселенной Орки раса, находящаяся на грани выживания, и виноваты в этом только они сами. Их тупая агрессивность когда-то сделала их настоящей саранчой, которая неслась по мирам жирая и уничтожая все на своем пути. Они не строили и не созидали, и только разрушали. Но все имея свой конец, человечество, устав от постоянных набегов, наконец-то разозлилось. Появились организованные отряды, которые поставили своей целью не просто защиту, но и планомерное истребление орчи и угрозы. Кроме этого, разные ордена и охотники, и паладины тоже постарались на славу. Начался тотальный геноцид. Орков истребляли везде, где только могли найти. А орки в своей гордыне и тупости никак не хотели эволюционировать. Они по-прежнему не признавали ни магию, ни тактику, ни хитрость, полагаясь только на численность и грубую силу. Ну и закономерно отхватывали знатных трендюлей. Нашествия прекратились. Остатки орочных легионов забились в самые темные и далекие уголки вселенной изредка совершая мелкие набеги на ближайшие слабо защищенные миры. Но там с ними, как правило, справлялись либо местные ополченцы, либо наемники. Многомерная, как ни странно, была против полного уничтожения орков. Да и, по-честному, в отличие от той же Скверны или Рой Серых, они не представляли глобальной угрозы. Так, всего лишь локальная проблемка — тупые и сильные вояки, которые обожали драться. Видимо, для вселенского баланса такие тоже были нужны. В какой-то момент они даже попытались адаптироваться. Начали скрещиваться с людьми, получившиеся полукровки иногда получали дар. Таких называли шаманами, хоть они и были большой редкостью. С этими новыми козырями орки даже попытались устроить новое великое нашествие. Но на их беду первый же мир, куда они сунулись, оказался местом, где решило отдохнуть. Небольшая группа охотников. У парней была рыбалка, пиво и хорошее настроение. Они просто встали и хорошенько размялись, чисто случайно вырезав всю орчью армию вместе с их драгоценными шаманами. После этого орки окончательно затихарились. Я уже и не помнил, когда в последний раз слышал о них. Они забились в такую жопу мира, что найти их было практически невозможно. И вот теперь они здесь. И вот что интересно, даже в этом мире со слабой магией и не самыми сильными одаренными, люди, похоже, не испытывали с ними особых проблем. Да, орки смогли закрепиться и даже создать свои анклавы в нескольких труднодоступных местах, вроде джунглей Амазонии или высокогорий Тибета. Но какого-то глобального ужаса не наблюдалось. Местные власти и дружины вполне справлялись. Но главный вопрос — который меня мучил, был другим. Этот мир был закрытым, отрезанным от остальной части Вселенной. Его энергетическая оболочка была настолько плотной, что даже мой дрон посыльный прорвался сюда с огромным трудом. А орки, которые стопроцентно были порождением многомерной, как-то умудрялись открывать сюда порталы. А если они могут открыть портал сюда, нельзя ли воспользоваться им, чтобы открыть портал отсюда? и вызвать хотя бы авангард моего Роя. Эта мысль приятно грела. С моими дронами я бы решил все свои проблемы в этом мире за пару дней. Я дождался Сириуса, который вернулся с вылазки, притащив еще немного трофейной экипировки. Пока он раскладывал свою добычу на столе, я отправил на разведку двух своих новых малышей «Стрекозу-1» и «Стрекозу-2». Их задачей был поиск любых аномальных энергетических всплесков которые могли бы указывать на активный портал. Через несколько часов стрекозы уже передали первую информацию. «Повелитель, я обработал полученные данные», — отрапортовал Сириус. «За последние сутки было зафиксировано три прорыва. Два из них уже ликвидированы силами агентства. Порталы закрыты». «А третий?» — неторопливо спросил я. Третий активен. Он находится в труднодоступном районе, где-то на границе с Китайской технократической республикой. Местность труднодоступная, почти непроходимая. Горы густой лес. Силы агентства еще даже не выдвинулись в тот район. Разведчики тоже не могут точно определить его местоположение. Слишком большие помехи. Граница с Китаем. Проблематично. Я с тоской посмотрел на свое отражение в темном экране планшета. В прошлой жизни у меня были грузовые дроны, способные за один рейс перенести целый замок со всеми его башенками и подвалами. А сейчас я не могу без проблем доставить даже одну свою жалкую тушку за сотни километров. Печально. Дела требовали немедленного вмешательства, а для их решения нужен был транспорт. Значит, придется действовать по старинке. Сириус, конечно, мог бы поднять меня в воздух, но это было бы слишком рискованно. Во-первых, его маскировка пока была крайне слабенькая и не могла бы искрыть меня от посторонних глаз, чтобы не привлекать внимание земли. А во-вторых, его автономности едва хватало на дальние перелеты для него одного, а вместе со мной нагрузка возросла бы многократно. Первым делом я заскочил на рынок, где в павильоне с вывеской «Все для путешествий» прикупил самый большой прочный чемодан, какой только нашел. Продавец-вьетнамец на ломаном русском уверял меня, что это настоящая фабрика, и он выдержит даже прямое попадание из гаубицы. Я не стал с ним спорить, просто заплатил и пошел дальше. Прямое попадание он, может, и не выдержал бы, но скрыть внутри себя кое-что полезное вполне сможет. А затем я отправился бродить по рынку, внимательно присматриваясь к товарам и выискивая то, что могло бы пригодиться для предстоящего дела. В одном из дальних уголков рынка, где торговали всяким специфическим снаряжением, я наткнулся на лавку, заваленную разным железом. Там, среди кучи ржавых клинков и сомнительных артефактов, я приобрел несколько вещиц, которые могли бы серьезно помочь. Вернувшись домой, я бережно уложил дрон один в новенький чемодан, предварительно обернув его старыми тряпками для амортизации. Сириус явным неодобрением наблюдал за моими манипуляциями. «Повелитель, я провел анализ. Вероятность повреждения дрона-1 при такой транспортировке составляет 17,3%. «Расслабься», — отмахнулся я. «Я не собираюсь кидать его с обрыва или играть им в футбол. Просто довезу до места». Дорога до гражданского кооператива, где мои гопники устроили свою штаб-квартиру, заняла немного времени. Я застал их за важным делом. Они играли в карты на ящике из-под пива, используя в качестве ставок крышки от бутылок. «Паря!» — обрадовался Михич, увидев меня. «А мы как раз тебя вспоминали. Садись, перекинемся в дурака». Я молча оглядел их компанию. «Мне нужна тачка прямо сейчас». Парни переглянулись. «Тачка?» — переспросил Дылда, почесывая затылок. «Ну, есть у бати шмыгуль. Вон, в том гараже стоит пылица». «Заводится?» — уточнил я. «А то...» — гордо заявил Дылда. «Купишь бензины, и погнали. А за услуги личного водителя можешь не платить. <связь> Все для командира». «Отлично!» — кивнул я. «Тогда чего сидим? Собирайтесь на охоту. Дружиновые вы или где?» Парни тут же забегали, готовясь к выезду. «А на кого охотиться будем?» — внезапно спросил четвертый член их банды, паренек по кличке Пухлый. «На орков». Услышав это, все застыли, как по команде. «Слушай, паря, неуверенно начал Михич. «Может, ну его? Мы же не вояки!» «Вон дылда, он кивнул на своего друга. «До сих пор жалуется, что то торчит, тяжелый, сука! Руки до сих пор болят!» Я рассмеялся. «Куда вам холодняк? Разбирайте!» Я открыл чемодан, где лежала часть трофеев Сириуса, и выложил на землю несколько пистолетов. Это вам и вот это. Я развернул ткани, протянул им четыре длинных тяжелых копья с широкими наконечниками и поперечными перекладинами у основания. Рогатины — оружие, с которым ходили на медведя. Над моей покупкой еще посмеялся торговец, мол, на кого я с ним собрался. Медведей говорил в округе давно не осталось. Всех китайцы браконьеры на запчасти для своей народной медицины пустили. «Значит так, слушай команду. Я обвел их строгим взглядом. Ваша задача — держать дистанцию. Если орк прорвется, принимайте его на рогатину, упирайтесь и держите. Это перекладина не даст ему проткнуть вас насквозь и подойти ближе. А пока держите, пуляйте из всех стволов. Ясно?» Парни, воодушевленные новым оружием и четким планом, дружно закивали. «Ого, паре, а это что за хрень?» Пухлый прищурившись, ткнул пальцем в чемодан, где среди тряпок виднелся металлический блеск дрона-1. Я аккуратно развернул ткань и вытащил дрон. Он был похож на земные квадрокоптеры, только побольше и посерьезнее, с парой дополнительных манипуляторов, которые сейчас были сложены вдоль корпуса. Я включил его, и дрон-1 тихо загудел, чуть приподнявшись над землей. Его роторы тихо жужжали. «Это мой маленький помощник», — сказал я, похлопав дрон по корпусу, как любимого пса. «Дрон номер один. Разведка анализа, если надо, и пару сюрпризов для врага припасет». Гопники уставились на него, как инопланетный артефакт. Михич даже присвистнул. «Ни хрена себе!» — выдохнул Дылда, осторожно протягивая руку, чтобы потрогать диковинку. «Вот это вертолет!» «Не лапай!» Шикнул на него Щербатый. Видишь, вещь дорогая. Паря, вобашка! восхитился Михич, почесывая затылок. Голова у меня на месте, прервал я их в восторге. А сейчас нам нужно ехать. Шмыгули оказались классической девяткой вишневого цвета, покрытой толстым слоем пыли и птичьего помета. Жавчина проедала пороги, а одно крыло было помято и заботливо выкрашено кисточкой в какой-то совершенно другой оттенок красного. «Пацаны, стоп!» — вдруг хлопнул себя по лбу Михич. «Мне тут этот, Серега Косолапы торчит. За мотоцикл еще. А у него прицеп автомобильный есть, я видел. Ща мы долг заберем». Не прошло и 15 минут, как нашей ржавой «девятке» уже был прицеплен такой же древний, как я на сама, прицеп. Серега Косолапый, судя по всему, оказался человеком сговорчивым. «Все, теперь мы полностью укомплектованы». Погрузка прошла быстро и весело прицеп закинули оружие, мешки для трофеев и ящик пива, который предусмотрительно притащил Щербатый со словами «Чтобы в дороге веселее было». Шмыгули завели с пятого раза, чихнув облаком черного дыма. Сириус, оставаясь невидимым, бесшумно следовал за нами, держась на безопасном расстоянии. Ему светиться было нельзя, его технологии слишком сильно отличались от местных. «Порубай шарманку!» скомандовал Михич, как только мы выехали из гаражей. Дылда с важным видом полез в бардачок и после недолгого копошения извлек оттуда потрепанную аудиокассету с надписью «Хард Бас». Он ставил ее в древнюю магнитолу, и салон «Девятки» наполнился оглушительным ритмом басов, от которых задрожали стекла, и, кажется, даже ржавчина на кузове начала осыпаться. «Ох, классика!» С наслаждением выдохнул Михич, откинувшись на сиденье. «Дэлда, твой батя шарит за качественное музло!» Пухлый тут же начал размахивать руками, а Щербатый с энтузиазмом барабанил потощим коленкам в такт музыки. «У меня же складывалось ощущение, что мне в мозг сверлят дыру тупым ржавым буром. В прошлой жизни я выдерживал психические атаки роя серых, то их телепатов, способных сводить с ума целые континенты». Но это... это было хуже. Я чуть не сломался под натиском этого хардбаса. Повелитель, раздался в голове голос Сириуса. Анализ звуковых волн показывает повышенную вероятность деградации нейронных связей у слушателя. По своей эффективности данное акустическое оружие сравнимо с легким неротоксином. Дулда поковырялся в бардачке еще. «У Бати тут и рация есть», — с гордостью пояснил он. «Можно ментовские частоты слушать?» Будем знать где цепление и чагирями проедем. Мы выехали из города, петляя по каким-то проселочным дорогам, объезжая посты. Путь наш лежал на восток в сторону границы. Спустя пару часов тряски по ухабам мы добрались до небольшой затерянной в лесах деревушки с названием Монакина. Дальше дороги не было, только лесная просека, уходящая вглубь тайги. Все, приехали. Заглушил мотор Дылда. «Дальше дороги нет. Согласно данным от моих стрекоз, портал находился километрах в десяти на северо-восток. Поисковые партии агентства еще не добрались до этого района, но это был лишь вопрос времени. Нужно было торопиться. Парни вылезли из машины, с опаской оглядываясь на стену темного леса. Их была храбрость заметно поубавилась. «Что-то мне сыкотно, пацаны!» – признался Щербатый. «Не сы, прорвемся!» Михич открыл бутылку пива. Они сделали по несколько больших глотков для храбрости. Пухло оказался самым предусмотрительным. Он вытащил из прицепа садовую тачку. «Это еще зачем?» – удивился я. «Для трофеев?» – деловито пояснил он. Говорил он, когда-то занимался вольной борьбой, но, судя по его внушительному животу, любовь к пиву и пирожкам победила спортивные амбиции. И вот вся наша колоритная процессия, вооруженная до зубов и с тачкой для трофеев, углубилась в лес. Я выпустил дрон один, который тут же бесшумно растворился в листве. «Повелитель!» — раздался в моей голове голос Сириуса. «Объясните мне целесообразность привлечения этих... Э, органических форм жизни. Они же только абуза!» «Пока у нас нет полноценного роя, Сириус», — мысленно ответил я. «Придется использовать то, что есть под рукой». К тому же, это отличная возможность проверить их в деле. Посмотрим, на что они способны, когда дело доходит до настоящей опасности. Первая проверка не заставила себя долго ждать. Дрон один передал картинку. Впереди, метрах в ста у ручья, два орка потрошили тушу какого-то зверя. «Внимание!» — шепотом скомандовал я. «Впереди два противника. Готовность номер один». Глаза гопников округлились, руки, державшие оружие, затряслись. «Тихо!» – шикнул я. «Не дрефить! Мы подкрались ближе. Я дал знак. Первым не выдержал пухлый. Он с диким воплем «За ВДВ» выскочил из-за кустов и, разогнав свою тачку, врезался в одного из орков. Тот, совершенно не ожидавший такого нападения с фланга, отлетел в сторону и свалился в ручей. Я на мгновение замер, пораженный самой сутью этого маневра. В моей голове тут же зазвучал спокойный голос Сириуса – как будто он комментировал шахматную партию, а не идиотскую атаку. Тактический анализ, Повелитель. Вероятность успеха лобовой атаки с использованием немеханизированного транспортного средства составляла 0,7%. Уровень шума превысил допустимые нормы на 200%. Вероятность привлечения дополнительных противников — 23%. Рекомендую скорректировать поведение юнитов. Второй орк развернулся, но тут же получил порцию свинца от Михича и Щербатова, которые полили не переставая. Дылда же, вставив вперед рогатину, с ревом бросился на него. Но споткнулся о корень и полетел носом в грязь. Орк весь в крови зарычал и занес топор над упавшим Дылдой. Я не стал ждать. Короткий, почти незаметный сигнал Сириусу, и толстая ветка дерева, под которым стоял орк, с треском обломалась и рухнула ему прямо на голову. Тварь рухнула замертво. Первый орк, сбитый тачкой пухлого, барахтался в ручье, пытаясь выбраться. Его массивное тело, покрытое грубой зеленоватой кожей, скользило по мокрым камням. Он рычал, брызгая слюной и махал своими лапищами, пытаясь уцепиться за скользкий берег. Пухлый все еще сжимая ручки тачки, замер на месте, тяжело дыша и глядя на орка. «Не расслабляйся, он еще живой!» Орк наконец ухватился за торчащий корень и с громким хлюпаньем начал вытаскивать себя из воды. Его клыкастая пасть раскрылась в яростном реве, а маленькие красные глазки горели от злости. «На рогатины! скомандовал я. Михаич и до да трясущимися руками выставили вперед копья. Орк, не ожидавший такого приема, с разбегу на них и напоролся. Перекладины сработали идеально, не дав твари добраться ближе. «Стреляйте, кретины!» – заорал я. Щербатые пухлы, опомнившись, открыли беспорядочную пальбу. Пули летели во все стороны, шибая ветки и взрывая комья земли, но несколько все же нашли свою цель. Орк дернулся и затих. Парни стояли тяжело дыша и смотрели на два трупа. «Видали?» «Мы их сделали!» — восторженно заорал Михич. «Все нормально. Похлопал я его по плечу. Первый бой, он всегда такой. Вы справились». И тут в голове снова раздался голос Сириуса. Но на этот раз в нем не было иронии, только тревога. «Повелитель, у нас серьезные проблемы. Впереди в двух километрах большой отряд орков. Они ведут плены к порталу, и самое плохое — среди них есть шаманы».